Павел Гушенец. Ольга Айболит. Теплое яркое лето как-то быстро подошло к концу. Моя дочь Соня вернулась из деревни, где она гостила у бабушки, и засобиралась в школу. А перед школой нас ожидал любимый всеми родителями процесс — прохождение медосмотра. Приходим в поликлинику — Там уже огромная очередь из таких же счастливчиков. Взяли талончик, сидим, страдаем. Вокруг ревущая детвора разного возраста. Подростки залипают в телефоны, мамаши нервничают и ругаются. Обычный день обычного педиатрического отделения поликлиники. Вдруг слышу совсем рядом робкое, «Здрасте!» «Поворачиваюсь. Так и есть. Олька. Пацан старше моей принцессы на год из соседнего дома. Проклятие мое! Только его нам тут и не хватало!» «Сколько мы познакомились еще в прошлом году, когда девица моя перешла во второй класс, а этот малолетний хулиган, соответственно, в третий?» Учились они тогда в одном крыле школы, классы рядом, дверь в дверь. Ольга осознал, что теперь он старше не только робких первоклашек, но и всего второго класса, а значит, надо построить мелкоту. Сделал физиономию понаглее и направился к соседям. Зашел в класс. Мелкие притихли. Волька выбрал портфель девочки посимпатичнее и для затравки с большим наслаждением пнул его. Портфель полетел на пол, посыпались ручки и тетрадки. Зря он это сделал. Я вам уже рассказывал, что лет в пять моя девица категорически отказалась заниматься плаванием, танцами и фигурным катанием. Увидела рекламу секции единоборств. И с тех пор у нас только дзюдо и тайский бокс. Медалями вся стена увешена. По закону подлости Колько пнул именно ее портфель. В тот же день меня впервые в жизни вызвали в школу. Странное ощущение. Недавно я в школе сам бедокурил, и вместо вечно занятых родителей к директору вызывали соседа. И наступило мое время. «Значит, я уже большой. Приезжаю. В коридоре перед классом учитель, психолог, Соня, Колька и незнакомая пока мне дама, Колькина мама. Именно эта мама, только завидев меня, кидается в атаку. — Ваша дочь — хулиганка! — Допустим, — не стал возражать я. — Все починим. Необратимые потери денежно компенсируем. Виноватые будут вознаграждены, непричастные наказаны. А что, собственно, случилось? Она избила моего ребенка. Смотрю на ребенка. Дитятка килограммов на пять тяжелее дочери и на полголовы выше. Стоит, схлипывает, нос красный, воротник в каплях крови. Видимо, действительно били. «Разберемся. Соня, что произошло?» «А чего вы у нее спрашиваете?» — возмущается Колина мама. «Мы вам сейчас расскажем». «Ваша версия меня тоже интересует», — отвечаю. «Но хотелось бы сначала выслушать заинтересованную сторону». Услышал и про портфель, и про то, как Колька его пнул, и про то, как его зажали в углу ринга и беспощадно отметили. Вот видите, — торжествует дама, — она даже не отпирается. То есть вашего мальчика побила девочка на год его младше после того, как он совершил покушение на ее личное имущество, словесно оскорбил в ответ на устное предупреждение и попытался дернуть за волосы? «Ничего странного не замечаете?» полина мама поймала некоторую нелогичность происходящего. Поворчала еще немного, но уже без прежнего пыла. Потом мы долго выслушивали нотации от педагога и психолога. Обещал разобраться, предотвратить, наказать, принять меры. «Пик его знает, какие меры принимать», — сели серьезно поговорили, Обещала больше Кольку не трогать. Если он опять ее портфель пинать не будет, и то хорошо. Лучше вооруженный нейтралитет. Наступила зима. Опять конфликт. Сонькины одноклассницы устроили во дворе что-то вроде крепости. Пришел Колька с приятелями, разрушил крепость, побросал девчонок лицами в сугроб, набил в снега им за шиворот. Девчонки пришли к Соне за крышей. Вечером звонит мне Колина мама. Вы опять? Ни в коем случае, говорю. Никто никого не бил, по крайней мере, лицо целое, нос не разбитый синяков не осталось. Девчонки крепость восстановили, а когда Колька с друзьями пришел ее опять ломать, позвонили Соне. Спускаться на лифте было недолго, завидев Соню. Колька попытался убежать. Его догнали, дали пенделя, отобрали шапку и шарф, набили за шиворот снега. Нам грозили милицией, отсутствующим отцом, спецшколой. «У меня тихий мальчик!» — кричала Колина мама. «Он дома сидит, никуда не ходит, домашний ребенок, шахматами интересуется на планшете, он не привык, чтоб каждая хулиганка его била. Я кивал и обещал разобраться. Олька стал обходить девчачью крепость за километр. К весне дети вроде подружились. По крайней мере, крепость доломали всей толпой, а на ее месте наладили переправу через огромную лужу. Как-то вечером сижу дома, рассказ пишу. Слышу звонок. На пороге кавалер собственной персоной — Олька. «Здрасте. А Соня выйдет?» «Прогресс на лицо удивляюсь я. «А чего не по мобильному?» «У меня мама телефон отобрала. Много играл». «Понятно. Забирай свою даму, если она не против. Но помни, ровно в двенадцать часов карета превратится в тыкву. Намек понял?» «Вижу, не понял». Не знают шахматисты литературной классики. Ну да ладно. На лето дети разъехались по деревням и бабушкам. И вот поликлиника, очередь, колька. Ты что тут делаешь? Тоже на медосмотр? Не, вздыхает тихий мальчик. Я к доктору. Заболел? Ага. Я все лето сюда ходил. На неделю к бабушке, а потом сюда. «А что ж тебе так не повезло?» «Сначала я горошину в нос засунул», — похвастался Колька. «Глубоко?» — поинтересовался я. «Ага, почти на палец. Смаркался, сморкался, не выходит. Бабушка в крик и меня в поликлинику. «Достали? Или у тебя теперь из носа гороховое дерево вырастет?» «Достали!» — ухмыляется тихий мальчик. А через неделю опять привезли. Опять горошина? не Мы с пацанами рогатки делали. Классные получились рогатки. Пробойков из проволоки белой накрутили и давай стреляться. Попали, понял я. Ага. Это все Вовка. У него рогатка больше всех. И резинка не от трусов, а от велосипеда. Как стрельнул прямо мне в глаз. То есть во второй раз ты не к лору, а к окулисту. «Ага», — гордо кивнул Колька. «Дальше что было? Потом мы с пацанами по грибы пошли, в лес. И там тебя покусал бешеный медведь?»